Глава 164. Свет предателя. Очнулся, Кан У сидел напротив Сихуна, ожидая, пока тот очнётся. Едва приоткрыв глаза, он посмотрел на него. Кан У секунд смотрел на парня так, будто увидел привидение. Кан У щелкнул языком. Да, это я, придурок. Кан У. Он постарался встать, но схватившись за живот, тут же упал обратно на землю. Кан У слегка приподнял руку и потрепал его по голове. Лежи, твои раны ещё не затянулись. Сиху не мог полностью восстановить своё тело с помощью силы регенерации, да даже если бы и мог, то повреждённые внутренние органы и накопленная усталость не позволили бы ему это сделать. Он получил раны едва совместимые с жизнью, и логично, что сразу двигаться он не сможет. Почему ты продолжал так глупо сражаться? Тебе следовало бежать. Ты и так уже выиграл много времени. Ты же сам сказал консоль связаться со мной. Прости. Ох, выдохнул Кан У. Убегать, конечно, дело не из простых. Противников было трое, скорее всего, у него и возможности-то такой не было. А а что с этими демонами? Двое мертвы, один сбежал. Если бы точнее, то Кан У сам заставил его сбежать. А Сихун поброчнил. Он согнул голову и слегка улыбнулся, скорью усмехнулся самому себе. Значит, и в этот раз я, я знаю, что ты собираешься сказать, но лучше не надо. Сихун замолчал. Не вини себя понапрасну, это выглядит отвратно. Хм. Можешь думать что угодно, но вслух не говори, а то все решат, что ты самый несчастный человек на свете. К Кан У прокричал парень, и его лицо зарумянилось. По нему видно, насколько ему сейчас стало неловко. Кан У рассмеялся. В общем, не неси всякую ерунду, лучше просто полежи в тишине. Что-то с тобой сегодня не так. В ответ на замечание Сихуна парень рассмеялся. Вот как? Да, сейчас он и правда говорил несколько жёстче, чем обычно, только вот настоящий он был именно таким. Кан У «Кан У, ты в порядке?» Он увидел бегущих ним Хан Соли Тесу, а за ним и Хидну. «Что?» Сбоку от них бежала золотоволосая женщина средних лет, держа на руках гею. «Я их позвал», — сказал кто-то, и Кан У повернулся на голос. «Там стояли Чун Муджин, Йон Жу и Хва Йон, атакующая группа. Вы не пострадали?» Чон Муджин подошел к Сихону. Тот снова постарался встать, но у него опять не вышло, и он плюхнулся на землю. Чон Муджин поднял его на руки. Значит, внутренние органы пострадали. Мужчина закрыл глаза и направил Нейгун в тело парня. Сихона, учившемуся о дикой боли, полегчала. Кан О перевел взгляд на Йон Джу. «Это вы позвали Гею и Грейс?» «Да, ну, точнее, Чон Муджин». Хм, Кан У кивнул головой. Хранители это тайная организация, но люди, стоящие во главе своих стран были на уровне игроков World Tour Ranker. Так что о большинстве из них мир знает. Чон Муджин не только руководит китайской армией, но и входит в список World Tour Ranker, и логично, что он знает, как связаться с Гее. "Кан У, я слышала, что Димун на поле на Сехуна. Он в порядке?" обеспокоенно спросила женщина. Она была слепая, поэтому не могла сама увидеть, в каком сейчас состоянии Сехун. Кан У кивнул головой. К счастью, его раны быстро затягиваются, а я разобрался с демонами. «А где их тела?» – спросила Грейс, оглядевшись по сторонам. Кану без паники ответил. «После смерти они превратили в черный пепел и исчезли». «А да, с Ариасом ведь было то же самое!» Йонжу, вспомнив прошлое, кинула головой. Грейс вопросительно склонила голову на бок. «Правда? Странно. Когда я убивала демонов, такое не происходило». «Разумеется, ведь демоны после смерти не превращаются в пепел и не исчезают». Йонжу видела это лишь потому, что Кан-У применил силу пожирателя. Но он спокойно продолжил. «Наверное, это зависит от демона. Мы ведь до сих пор многого не знаем о них». «Согласна. Война с демонами началась не так уж и давно, всего лишь несколько лет назад. Сейчас ни у кого нет обширных знаний о них, поэтому сложно сказать, что правда, а что нет». Как же это удобно, чтобы не происходило, можно сказать, что во всём виноваты демоны. Но это разве не удобно? Чон Муджин, учитывая, что демоны атаковали деревню. «Мы точно можем сказать, что следы, которые мы сегодня нашли, связаны с адскими учителями». Гея перевела дыхание и посмотрела на мужчину. Тот кинул головой. Глаза Кан У засияли. «Вы нашли следы учителей?» «Именно. Прежде чем мы узнали нападение на дракона, мы видели признаки адских учителей». «На самом деле, я пришла сюда потому, что услышала новости об учителях, а по пути…» «Узнали о том, что дракона атаковали». Кан У прищурился. «Так изначально Геи и Грей шли сюда не за Сихуна. То-то Кан-У и показалось, что не добрались слишком быстро, значит, они направляли сюда еще до того, как на Сихуна напали. В любом случае, Кан-У задал интересующий вопрос. Что за следы вы нашли? Ну, есть же магические узоры, которые используют учителя для призвания. Так вот, мы нашли их. Да, и в округе бродят те монстры, которые мы видели во время войны в Манчжурии. К ним подошла Юн-Жу, она протянула Кан-У то, что держала в руках. И среди символов было это. Это... «Черный кол в форме креста», «Кан-У нахмурился», «Семя раскола» – вещь, которую использовали адские учителя для ослабления системы геи. Судя по виду, его вогнали в землю не так давно. Он был идеально чист, безо всякой пыли. Юн-Джу, идя сюда, не стала бы его специально очищать, а это значит, что где-то неподалеку расположились адские учителя, которые и установили крест. «Видимо, это и спровоцировало внезапное нападение демонов», – предположила Юн-Джу. «Монстры здесь куда злее, чем обычно», — добавила Хвайон, и все кемнули, согласившись с их утверждениями. Кан-У крепко сжал губы. Си-Хун, полностью излечившись, встал на ноги и произнес. «В таком случае, атака деревни — это же дело рук катских учителей. И я так считаю защитник им Си-Хун». «Нет», — Кан-У помотал головой. «Феникс», «Малфас» и «Халфас». Он вспомнил о трех демонов, с которыми только что сражался. Они никак не связаны с адскими учителями. Это подопечные Люцифера, демоны, пришедшие с РНО. Они никак не связаны с демонами, обитающими на Земле. Но... Семена раскола, адские существа и магические узоры для призвания. Сложно представить, чтобы все это устроили подопечные Люцифера. Глаза Кан-У засияли. В таком случае. До этого он считал, что эти два факта никак не связаны, но сейчас он подумал о них в другом направлении. Адские учителя начали действовать. Подопечные Люцифера просто оказались не в том месте и не в то время. А вот монстров в адских существ превратили адские учителя. Задумавшись об этом, губы парня непроизвольно расплылись в улыбке. А, очередной подарочек? Сейчас Кан уж ждал, пока Люцифер клюнет на наживку. Но адские учителя будто, чтобы не скучать в это время, сами прыгнули к нему в лодку. учитывая, что магический символ для призыва был не один, думаю, есть вероятность того, что они могут постараться устроить массовое призывание, как и в прошлый раз. О, хатки учителя. Кан-У сжал кулаки, он уже чувствовал, как повышает маги до 130 единиц. Если до этого он задумывался о том, как же лучше это сделать, то сейчас решение пришло само собой, у него даже на душе потеплело от этих мыслей. Где же вы прятались, что сейчас начали действовать? На самом деле, им уже и правда было пора начать что-то делать. Адские учителя действительно затихли после неудачной высадки семян раскола, но появивший самый подходящий момент, они сделали Кан-У настолько счастливым, что ему хотелось танцевать. Сейчас, находясь в шаге от открытия особой способности восьмого ранга, узнав, что Атки Учителя собирается призвать большое количество демонов, Кан У не мог не радоваться. Я верил в вас. На самом деле, Кан У уже немного переживал, не исчезнут ли на долгое время после того, как их планы разрушили, но они не сдавались. Но он предполагал, что учителя вновь проявят себя и ни за что не смогут отказаться от плана, в котором весь мир поглощает тьма. Я верил, что они справятся. Он пока что не знал, каких именно демонов они собираются призвать и в каком количестве. Но сейчас Кан-Ус может противостоять любому демону, если это не будет кто-то из великих. Да и вероятность того, что они вообще смогут призвать великих демонов ничтожна. Они сказали, что нашли такой же магический узор, как и во время призыва Ариеса. Так как сейчас на 9000-ном кругу Ада нет никого из великих, то с помощью обычного призыва им это точно не удатся. Конечно, была вероятность того, что они решат призвать кого-то, например, с РНО, где сейчас обитает Люцифер. Но учитывая, что всё это время они призывали только демонов Ада или адских существ, то вероятность этого совсем мала. А это значит, что Мостойцу наслаждаться прекрасными блюдами, которые для него готовит шеф адских учителей. Вкус ужина, приготовленного учителями, никогда я бы не забуду. Получая такие подарки от адских существ, уважение, которое он испытывал к Тирию, но тут же исчезло. Ну и мелочный же он. Кан у вспомнил обо всех тех муках, которые он испытывал за 10.000 лет в аду ради того, чтобы вернуться на землю и начать отчаянно сражаться за спасение человечества от гибели. А Тирион поскупился, и оказалось, что даже учителя больше дают ему. Кан-У немного загрустил, он подумал о том, что даже поскорбив над кончиной Тириона, «Мне нужно было трудиться не во имя Света, Роналд, или как его там, не заслуживать и капли восхваления». Кан-У жал кулаки и поднял их к небу. День сменялся вечером, и на деревню начала спускаться тьма. «С сегодняшнего дня я буду трудиться во имя адских учителей». Свет его явно предал.